Глава двадцать пятая Ночь спустилась на резиденцию банкира Рогова. Плотной пеленой окутала старинный дворец и парк. Большая желтая луна висела в темном небе и равнодушно взирала вниз. Узкое белесое облако коснулось ее края. В городе я, наверное, не заметила бы, что сегодня полнолуние. Приятная ночная свежесть холодила кожу. по широким мраморным ступеням, изъеденным временем. Мы спустились на лужайку за домом. На невысокой сцене расположились музыканты. Эффектная певица низким голосом исполняла что-то незнакомое на английском. Несколько пар танцевало. Большинство гостей флонировали по лужайке и подтягивали коктейли. Глядь бассейна светилась в темноте, как драгоценный сапфир. В воде плескались две девушки в очень смелых купальниках, и трое молодых людей которые откровенно заигрывали с красавицами. Женский смех звенел в прохладном воздухе. Лето только началось. Туман низко стелился по земле. Красиво, загадочно и немного тревожно. В палатке бармен ловко смешивал замысловатые коктейли. Высокие стаканы с яркими напитками стояли в ряд на хромированной поверхности стойки. Блестящий шейкер описывал в воздухе невероятные фигуры. Бармен был специалистом своего дела. «Олег подал мне бокал с мартини». В нём плавала зелёная оливка. Я с удовольствием проглотила её. Очень пикантное сочетание с алкоголем. Может, есть её этот дурной тон. Но я не светская львица, так что мне простительно. В любом случае, я не вписываюсь в принятые стандарты таких вечеринок. Не умею изображать пресыщенность жизнью, высокомерие и утомлённую от мужского внимания диву. Вообще, я тут новое лицо. Никто меня не знает. Так что и я могу делать то, что посчитаю уместным. Я однозначно не буду никем прикидываться. Я есть я. И точка. Естественно, раньше никогда не бывало на подобных тусовках. Клубы совсем не то. Дешёвая показуха и кривые понты. А здесь собрались по-настоящему состоятельные люди. Власть передержащие и те, кто может позволить себе практически всё. Им не надо выставлять напоказ брендовые вещи и во все уши слушания небрежно объявлять, что недавно купил Армани или Гуччи. Так, между прочим, Посмотрите, как я крут. Могу себе позволить. Меня это всегда веселило. От философских рассуждений отвлёк Олег. Его пальцы игриво пробежались по моей спине. Хочу посмотреть, как ты плаваешь, шепнул мне Громов. И если только составишь компанию, мне безумно хотелось окунуться в голубую воду. С удовольствием. Туник легко сползла с плеча под его пальцами. Помочь тебе снять её? Игриво усмехнулся он. Сама справлюсь, рассмеялась я. Я допила терпкий мартини. Горький привкус полыни остался на губах. Олег поцеловал меня и положил руку на мою талию. Я чувствовала, как вздрагивают его пальцы. Осторожные прикосновения Громова волновали. Он погладил мою спину, и мне стало невероятно хорошо. Но мы недолго, правда? Тыльной стороной ладони Олег погладил мою щеку. А то не поверишь, у меня такие откровенные мысли в голове крутятся. Будет зависеть от твоего поведения. В тон Громову ответила я. Мы подошли к краю бассейна. По его периметру стояли хрустальные фонари со свечами внутри. Их огонь отражался в водной рябе. Золотые искры расплавленным золотом переливались на гребнях волн. Девушки продолжали беззаботно резвиться. Мужчины распускали перед ними павлини хвосты и играли мускулами. Брачный сезон открыт. Только кто тут охотник, а кто добыча. Я быстро скинула просторную тунику и рыбкой нурнула с бортика в воду. С детства люблю плавать. Вода ласкала кожу, приятно холодила её и снимала напряжение после трудовой недели. Все заботы уходили прочь. Как же приятно освежиться, да ещё и в такой роскошной обстановке. Скоро Олег присоединился ко мне. Его рельефные мышцы блестели в лучах свечей. Широкие плечи, узкие бёдра. Да, он точно похож на античного бога. Пожалуй, на Аполлона. Нравится здесь, осведомился он, убирая с моего лица прядь прилипших мокрых волос. Ещё бы. Спасибо, что выбрали меня манекеном, рассмеялась я. Завтра постараюсь оправдать оказанное мне доверие и не ударять в грязь лицом. Не сомневаюсь, ты справишься. Только ты не манекен и даже не модель. Ты спутница господина Громова. О, так звучит намного лучше. Мне нравится, усмехнулась я. Спутница не вульгарно, с достоинством. Приятнее для слуха, чем подруга или любовница. Бассейн был большой. Лазурная вода билась о мозаичный бортик. Я плавала долго, ныряла и вообще чувствовала себя русалкой. Громов время от времени брал меня на руки и кружил в воде. Я была беззаботна и счастлива. Как же хорошо, когда рядом Олег. Выбравшись из бассейна, я уселась в низкий шезлонг. Олег вытер меня большим махровым полотенцем, как ребёнка. Встал на колени и растёр мои ноги, пощекотал ступни. Я дёрнулась и рассмеялась. Прекрати, разбойник. Не смог удержаться. Он бросил влажное полотенце на соседний шезлонг и накинул на меня сухое. Даниил даже когда ухаживал за мной, ничего подобного не делал. Он свято верит, что женщин балуют только слабоки. За подругу или невесту, конечно, можно и поухаживать, но немного, чтобы не избаловалась. А потом-то зачем это делать? В семье должно быть равноправие. Даниил пальто-то мне никогда не подавал. Сама справишься, не барыня? Вынула из волос заколку и протёрла волосы. Приятная усталость после плавания разливалась по телу. Громов протянул мою тунику. Пожалуй, лучше переодеться, а то ночи ещё холодные. Если ты простудишься, это будет на моей совести. И ты обещала, что мы тут будем недолго. Я не обещала. А сказала, посмотрю на твоё поведение. Моя самооценка подскочила до небес. Олег покорный ждёт, выполняю ли я своё обещание. Конечно, это всего лишь игра, но как приятно ощущать власть над таким мужчиной. Но я же хорошо себя вёл. В глазах Громова вспыхнули знакомые мне искорки страсти, и моя голова закружилась от предвкушения чувственных удовольствий. "Ладно", уговорил. Милостиво согласилась я. Руки и ноги налились свинцом. Я с трудом поднялась с шезлонга. Давно не плавала, отвыкла. Завтра все мышцы будут болеть. Тогда надо под горячий душ. Помогает. Пойдём. Ты выполнишь своё обещание. Возможно, потом вернёмся пить коктейли и танцевать. Если силы останутся. Кстати, а ты умеешь танцевать вальс? Совсем забыл спросить. Нет, конечно. Откуда? Я не предполагала, что на светском рауте танцуют и классические танцы. Пробовала 100 лет назад, ещё в школе. Готовили номер к выпускному. Не скажу, что хорошо получилось. Скорее, ужасно. Тогда завтра попробуем вальс. Надо было научить тебя. Как-то не подумал об этом. Олег на мгновение задумался. А знаешь, время ещё есть. В принципе, ничего сложного. Было бы неплохо покрасоваться перед публикой. Ведь вальс традиция на подобных вечеринках. Не думаю, что ты успеешь меня этому научить, и я тебе наверняка все ноги оттопчу. Ну, это не самое страшное. Ради дела потерплю. Мы вернулись в отведённые нам апартаменты. Громов загнал меня в душ и убедился, что он достаточно тёплый. Потом привели себя в порядок. Я надела коктейльное платье и туфли на каблуке. Не в тунике же учится бальному танцу. Надо максимально приблизиться к реальной обстановке. Сначала удовольствие, потом вайс. Олег подливо посмотрел на меня. Я знала, чего он хочет, но решила повредичить. Сначала дело, потом удовольствие. Тем более, что после любовных утех мы точно не будем учиться танцам. Зная Громова, мы просто упадём и уснём от изнеможения. Даже коктейли пить не пойдём. Как пожелаешь, моя королева, кивнул Олег. Ты очень благоразумна. Что ж, тем слаще будет награда. Олег пощёлкал канала телевизора и нашёл более-менее подходящую музыку. Итак, сегодня буду твоим учителем танцев. Что ж, попробуем, неуверенно произнесла я. Иди сюда и положи руку мне на плечо, скомандовал он. Олег аккуратно повёл меня в вальсе, медленно, словно по тонкому льду. Не смотри под ноги, спину выпрями, скомандовал он, покрепче обнял меня за талию и сжал ладонь. Слушай музыку и следуй за мной. Голову повыше и смотри через плечо. Не напрягайся. Можешь улыбаться, ведь ты должна получать удовольствие от танца. Я очень старалась. Но через мгновение всё-таки наступила громову на ногу. Он даже не поморщился. Скинула туфли. Босиком будет безопаснее, виновато улыбнулась я. Ты и завтра планируешь босиком танцевать? Как Айсидора Дункан? Хотя, пожалуй, в этом что-то есть. рассмеялся Громов. И закружил меня по комнате. Стало очевидно, что в прошлой жизни я была скорее всего бегемотихой или слонихой, возможно, неуклюжей коровой. Я не просто наступала на ноги Олега, я по ним ходила, но он мужественно терпел и молчал. Олег оказался отличным учителем. Где-то через полчаса у меня стало получаться нечто похожее на классический вальс. Мне даже понравилось. Ну, в целом я доволен. Громов отпустил меня и выключил телевизор. Будем танцевать медленно, и всё получится. Я тебя совсем загонял. Но ты хорошая утенница. Понятливая. Так что всё выглядит вполне сносно. Правда? Я казалась себе жутко неуклюжей. Да, не переживай. Теперь можно и отдохнуть. Но сначала пойдём выпьем ещё по коктейлю и пожелаем спокойной ночи нашему гостеприимному хозяину. Уже поздно, а я бы хотел увидеть тебя сегодня в перчатках и колье. Ты мне обещала, помнишь? Как я могла забыть про перчатки? Конечно, приличий требует пожелать доброй ночи господину Рогову, но хочется сделать это побыстрее и предаться безумию. Какая же я порочная. По весёлому взгляду Громова я поняла, что он разгадал мои мысли. Желание написано у меня на лице. Вышли из комнаты в сумрачный коридор. Свет хрустальных плафонов был приглушён. Многие гости спят. Ночь всё-таки. Олег обнял меня за талию, и мы вернулись к бассейну. Народа там заметно поубавилось, но музыка еще была слышна. В бассейне уже никто не плавал. Стало совсем холодно. Я куталась в палантин, который так заботливо набросил на мои плечи Олег. Я крепко прижалась к нему. Олег подал мне очередной бокал мартини. Мы обменялись с Роговым дежурными фразами о впечатлениях от вечера, о погоде и пожелали друг другу спокойной ночи. Я поставила пустой бокал на стойку. Бармен с трудом сдерживал зевоту и учтиво ждал, когда все гости наконец разойдутся. повернули к дому и стали неспешно подниматься по ступеням. Олег поправил на мне палантин и поцеловал в шею долгим чувственным поцелуем. Я невольно рассмеялась. «Прекрати, мы не одни. Вдруг кто увидит?» «И что?» — усмехнул Сугромов, взяв меня под руку. «Мы же не дети, и нам скрывать нечего. Ты моё застенчивое чудо». Я подняла глаза и замерла. На высоком крыльце под руку с потрясающим южным красавцем стояла Яна. и испипеляющим взглядом смотрела на меня